Глава шестая. Молчавший до этого Мэйя вышел вперед. Они просто хорошие воины. Разберутся со всем, что происходит сейчас за стенами. Тебе только надо назначить двух командиров и одного начальника охраны замка. Двое нужно для того, чтобы если один уехал с отрядом, то второй командовал остальными. Ну, хоть кто-то что-то объяснил. Я оглядела их и решила действовать, отбирая по возрасту. Двух, более взрослых, соответственно опытных, поставить командирами, а третьего, молодого, на охрану. Ты и ты, командиры. Ты на охране. Недовольства я не увидела. Значит, все нормально. Замок, слышишь? По приказу командиров или начальника охраны открывать мост. Посмотрела зачем-то на потолок. Мне кажется, он сейчас следит за мной оттуда. Слушаюсь и повинуюсь. Было сказано с сарказмом, а мне почему-то привиделся Джин из восточных сказок. Синий. Едва успела опустить голову, чтобы скрыть улыбку. Еще надо что-то решить прямо сейчас. Вспомнила, что просила воду искупаться. Пока нет. Качнул головой Мэйе. Присмотришь здесь за всем? Попросила его, внезапно чувствуя безмерную усталость. Словно заряд бодрости наконец-то закончился. «Вам что-то нужно?» Мужчины разошлись в разные стороны. Рядом остались Мэя и повара. «Чаю перекусить и если найдется чего-нибудь сладкого», посмотрела на мужчин, потом кивнула Мэя, прося пойти со мной. Я пошла по лестнице и начала подниматься на второй этаж. Меня слегка качнуло. Он подхватил меня под локоть, помогая подняться. Наверное, надо смазать рану. Я что-то даже не посмотрела. Ты обернулась. Уже ничего, кроме шрама, нет. И он через десяток-другой оборотов может вообще исчезнуть. Мы поднялись на этаж. Дверей было, наверное, шесть. мини гостинная самая первая. А дальше непонятно что. Первая дверь, которую я дернула, оказалась входом в апартаменты, явно женские, хоть и практически пустые. Посмотрев на дверь напротив, решила спросить, нормально ли, если ты будешь рядом? Вдруг это будет против правил? Кто посмеет что-то сказать, это твое решение. Но мне самому будет некомфортно в таких комнатах. Я буду с остальными. «Ты всегда можешь позвать меня». Он постучал по виску. «Мысленно. Ты же альфа. Теперь все, кто дал тебе клятву, связаны с тобой. Просто тренируйся. Представь кого-то, и как только он откликнется, отдай приказ. Также мы можем звать тебя, но зазря никто беспокоить не будет, только если это важно». «Хорошо, но чуть позже», — кивнула ему. Он развернулся и пошел снова вниз, а я, закрыв дверь, пошла осматривать свои апартаменты. Первая комната — что-то в виде гостиной, один диванчик, чайный столик — и все. Даже ковра нет, ну или шкуры на полу. Надеюсь, следующая комната порадует меня хотя бы наличием кровати и люльки. Открыв дверь, заглянула внутрь чуть лучше. Первая увидела красивую резную люльку из дерева. Посмотрев внутрь, обнаружила матрас, ткани, лоскутное одеяло с нашитым мехом какого-то белого зверька. Чистое белье и достаточно тонкое. Видно, что непростое, что сейчас на мне. Рядом стоял стол. На нем лежала стопка отрезов ткани. Тонкие, толстые, теплые и неожиданно детские вещи. Рубашки и вещи на улицу, что-то в виде кулька из меха, маленькие крошечные уги, штанишки. Это было так мило, что я даже чуть слезу не пустила. Спасибо. Поблагодарила замок, он мне не ответил. Видимо, ниже его достоинства. Кровать тоже была с постельным бельем, меховым одеялом. На полу лежала опять же шкура. У стены стоял большой шкаф. Открыв его, с удивлением увидела его забитым одеждой. Не уверена, что она новая, но придется покопаться, чтобы что-то найти. «Сейчас пойдем купаться», — поцеловала в лобик проснувшегося сына. В спальне были камины и жаровня. Они оба сейчас давали тепло, поэтому смело можно идти купаться, если, конечно, вода есть. Осталось заглянуть в еще одну дверь. Это было странное пустое помещение. Посередине большой деревянный чан, две жаровни, стопка ткани на столе, две плошки с какой-то кашицей на основе трав и, видимо, мочалка, кусок грубой льняной ткани. Да, и кульминация — дыра в полу вместо туалета, над ней деревянный стульчак. Я даже заглянуть побоялась. Отдельно между жаровин стояли табурет и небольшое деревянное корыто. Потрогав воду, обнаружила ее горячей. Поэтому, размотав сына, я уложила его туда, прямо на кусок ткани, в которую он был. Он жал кулачки и закряхтел. Я тщательно его вымыла, вытерла насухо и, завернув чистое, положила прямо на стол, обложив тканями. Спальню почему-то побоялась нести. Скинув с себе одежду, я поднялась на приставленную табуретку, заметив внутри что-то в виде сидения, Перекинула ногу и вступила в воду. Села. Она была едва теплой, но мне было реально все равно. Я хотела смыть с себя всю грязь. Намочив голову, взяла кашицу из первой плошки, потерев ее между ладонью, видела пену. Мне этого хватило. Тщательно начала втирать в волосы. Смыла, нырнув, снова натерла. Потом только взялась за тело. Рана на плечи оставила только шрам. Темных вен вокруг нее не осталось. Видимо, яд все же вышел. Терлась льняной тканью, надеясь смыть себя все, в том числе и чужую кровь. Мне внезапно показалось, что я чувствую ее запах. Закончив с мытьем, вылезла из уже ледяной воды и, завернувшись в ткань, забрала сына и пошла в спальню. Уложив его в люльку, занялась поисками одежды. Мода в этом мире была странной. Просто удобного платья сразу и не нашлось. Выкинув в угол странное цветастое тряпье, я внезапно вспомнила, что оно мне напоминает. «Одежда гаремных Адалисок Ах ты ж гад белокаменный! Сделав глубокий вдох и сильный выдох, успокоила себя. Криком делу не помочь. Тут надо подумать. Продолжила выкидывать вещи из шкафа, которые просто были навалены кучей. Обувь, белье, верхняя одежда. Первой нашлась нательная рубашка. Я уже обмотала грудь и бедра тканью, устав придерживать просто на себе. Принюхалась к рубашке, чистая, чужим телом не пахла. натянув ее облегченно вздохнула. Продолжила увлеченно рыться, а куча с цветными тряпками всё росла. наконец-то в самом конце начались вещи более приличного вида. Поэтому, найдя первое платье, правда темно-серого цвета, но с красивой серебряной вышивкой, сразу надела его. Дальше уже рылась в поисках сапог или уг, а не тапочек или туфелек. Скоро нашлись и тканевые плотные штаны, а следом и красивые кожаные сапоги. Носков, я так понимаю, здесь нет, придется придумывать. В итоге еще нашлось восемь платьев, которые я аккуратно сложила на полку. С десяток чистых рубашек, еще пара сапог, одни унты, видимо, на разное время года. Закрыла дверцы почти пустого огромного шкафа. Посмотрела на цветное тряпье, пытаясь найти ему применение. В дверь постучались, я подошла и открыла. Чай и перекусить. За дверью стоял один из поваров. Запасов хватит дня на три, не больше. Завтра волки уйдут на охоту, потому что мяса нет совсем. Благодарю. Забрала поднос, мужчина окинул недоумевающим взглядом меня и комнату. В его взгляде мелькнуло сочувствие, но он его быстро спрятал, закрыл двери и ушел. Я подошла к столу, поставила на стол поднос. «Мне, пожалуйста, кресло, гребни пару, хороших, и что-нибудь, чем завязывать, переплетать косу. Знаю, замок слушает и следит за каждым шагом». Возле меня оказалось кресло, а на столе появилась шкатулка. Я открыла ее. Там были два гребня из десяток шнурков с камушками на кончиках и разные цветные ленты. «Хм, щедро!» — появилась мысль, догадка. «Но погожу ее высказывать». Взяв серебряный гребешок, удивилась его красоте. Усыпан камешками, подозреваю, тоже драгоценными. Но мне сейчас нужен обычный, деревянный. Мне придется разбирать пряди, они спутались и уже начали подсыхать. Взяв второе, начала с кончиков, постепенно распутывая и выпрямляя их. В промежутках, когда уставала, пила чай с медом и кусками хлеба. Можно мне зеркало. Надеюсь, оно здесь есть. Иначе придется смотреться в воду. На столе появилась просимая. Но меня снова обдало неудовольствием. Вроде как беспокою замок по пустякам. В красивой серебряной овальной рамке было зеркало. Потрогав его, поняла, что оно не из стекла, а из чего-то другого. Заглянула с какой-то осторожностью. «Ведь там не я, а та, другая!» На меня смотрела молодая женщина. Красивая, очень. Волосы почти белого цвета с небольшим стальным оттенком на кончиках прядей. Небольшой носик, пухлые губы ярко-малинового цвета, черные красивые дуги бровей и пушистые ресницы, обрамляющие голубые глаза. В люльке заворочился сын. Внезапно я увидела каким-то внутренним взором, что он хочет обернуться. Пеленки мешают, слишком плотно его держат. Не дают простора для оборота. Размотав его, посмотрела, как его обволакивает туманом. И вот уже в кроватке лежит волчонок. Вынула его, не зная, что предпринять, куда его положить. Взгляд упал на шкуру возле кровати. Подтащив ее к камину, я уложила сына на теплый и толстый мех. Взяв свой нож, я решительно двинулась к цветной горе. Она, без преувеличения, занимала большую часть угла. Обувь пока решила не трогать. Возможно, что-то пригодится для ношения летом. Подтащив к камину все, что смогла унести за один раз, присела в кресло. Внезапно почувствовала любопытство. «Ага, заинтересовался, значит?» Взяв первую тряпицу, рассмотрела ее. Это была полупрозрачная короткая рубашка. Начала распарывать, разрезая на ровные куски. Мой нож был настолько острый, что без проблем делал нужные надрезы. Ненужные части, а это швы или куски, что не нужны для моей задумки, я сразу кидала в камин. Кружева старалась отпарывать тоже, сматывая их в клубочки. Попадавшиеся пуговички тоже тщательно обрезала. Когда я пошла еще за одной партией, замок не выдержал. «Что ты, вы делаете, мать Альфы?» «Нитки иголки есть?» — ответила вопросом на вопрос. Рядом со мной появился небольшой столик. На нем встала большая квадратная плетеная коробка. Я откинула крышку, оглядывая невиданное богатство. Нитки разных цветов. Шелковые, шерстяные, хлопковые, льняные. Небольшая подушечка, набитая разного размера иголками. И шокирующий предмет. Ножницы. Две пары. Одни большие, портняжные, другие поменьше. Я буду шить белье. Расщедрилась я, надо же отблагодарить его. Белье? Фыркнул он. Что это, простынь, рубашка? «Как сошью, увидишь!» — хмыкнула я. «Ведь если бы оно здесь было, то я бы наверняка его нашла в куче белья». Замок тщательно пытался скрыть любопытство. «Мне стало понятно. Долго живет. Скучно ему».